Глава 16. Суть вещей. Закончив читать сообщения от системы и немного придя в себя, я решил проверить карты, добытые из жуков-фратников. Их у меня было всего три. Но, на мое удивление, на одной из них все же оказался навык каменные наросты и ранга. Также, пока было время, проверил баланс свободных ОС и их количество в накопителе. «Ведь наслоение памяти из иллюзий еще до конца не прошло. И пока я был полностью скрыт от чужих глаз, перевел все в накопитель». «2065 из 5000». Еще минут пять получилось просто полежать, приводя свои мысли в порядок. До конца осознать, что я на самом деле только что прорвался через зеркальную ряд портала из бесконечных пещер мира шорс в мертвой сумерке ТСР. получалось с трудом. Но мое расслабленное и одухотворенное настроение изменил громоподобный голос нашего сотника Отцева. «Общий сбор!» Прогрохотал он приказ в серых сумерках этого мира. И мне таки пришлось подниматься. Медленно хромая в сторону основных сил, заметил, что искры жизни теплятся практически во всех инсектоидах-ратниках. И почему-то только сейчас я осознал, что на такое количество смертей, страданий, боли и крови нацелится ни одна стая немертвых. И никто в здравом уме не станет разбивать лагерь здесь. А вот в иллюзии рационально мыслить явно не получалось, и такую тактическую ошибку я не подметил». Собравшись в общую группу, солдаты построились в боевые десятки, ожидая дальнейших указаний. Именно сейчас, когда перед глазами был каждый гоблин, я понял, насколько катастрофичные потери мы понесли. Но не это меня в данный момент заботило. Крупная искра сотника от не давала отвести от нее взгляд. «Кажется, не так прост наш командир, как хочет казаться». Ведь огоньки того же Тагрима и Перека, кстати, тоже хоп-гоблинов, практически не отличались по размеру от гоблинов-десятников, моих магов, да и рядовых солдат, по большому счету. А вот господин Ацев в этом плане выделялся на несколько порядков в большую сторону. С помощью навыков взгляд Хала было видно нечто похожее на огонек свечи. Возможно, у него тоже был схожий со мной навык, скрывающий настоящие его показатели. И это значит, что даже у благородных аристократов все не так безоблачно в плане личного развития, как может показаться на первый взгляд. Даже несмотря на огромные запасы ОС на их счетах в банке. Но поразмышлять о безбедной и весьма продолжительной жизни аристократов я не успел. «Раны лечить, не жалея маны!» Прогрохотала команда сотника Ацева. Наши ряды начали озарять вспышки применения заклинаний. Благо, опасаться пользоваться магией в этом мире не стоило. И уже через несколько минут бледные лица солдат начали приобретать насыщенный серый оттенок. Кроточащие раны у пострадавших воинов зарастали прямо на глазах. Но большую часть потерь войска все же составляли растоптанные насмерть. Поэтому помощь лекарей им уже точно не пригодится. Не успели раненые прийти в себя, как снова пророкотал разгневанный голос командира. «Разбиться на сектора и начать сбор трофеев!» Очередная команда сотника разнеслась по округе. «Интендантам лично заняться обмундированием погибших солдат!» Воины неуверенно, не до конца придя в себя, начали собираться вокруг своих полусотников, довольно вяло переставляя уставшие ноги. «В темпе! Отбросы!» Видя это, взревел сотник оцев В этот момент у всех внезапно открылось второе дыхание, и ноги перестали шаркать по песку. Как ни странно, двое других сотников вообще не подавали ни малейшего желания побороться за главенство в командовании. Их словно подменили, потому как они ожидали в нервном напряжении, когда их более могучий и опытный коллега решит за них все вопросы в этой сложной ситуации. Куда-то пропали их властные замашки, и аристократическое пренебрежение исчезло с лиц Перака и Тагрима. Именно сейчас было отчетливо видно, что они оба однозначно подчиненные сотника Ацева, а равные ему офицеры, кем пытались себя показать всю прошлую неделю. Правда, непонятно для кого разыгрывался этот спектакль. Но, возвращаясь к трофеям, которые поспешно нужно было собрать, Журек направил мой десяток проверить смертельно раненых жуков-ратников, указав наш участок ответственности. Но сначала, естественно, собрал у своих подчиненных опыт в накопитель. В связи со спешкой и очень взбудораженным состоянием после такой тяжелой битвы и понесенных потерь, полусотник не применил ни на ком навык идентификации. И мне не пришлось врать, что не смог собрать ОС в принципе. Впрочем, именно на это я и рассчитывал. Хотя, если учесть обстоятельства побега и тот факт, что мы так и не вступили в ближний бой с инсектоидами, то обвинять меня в отсутствии свободных ОС никто бы не посмел. Да и после такой внезапной атаки, которую никак нельзя было ожидать от жуков, любому будет сложно собрать свои мысли в кучу и действовать по всем бюрократическим правилам. К тому же, Журек сильно исчерпал свой энергетический резерв на лечение раненых, и тратить остатки маны на проверку свободного опыта он вряд ли бы стал. Как и оказалось, даже опытному Журеку Скользкому, судя по его расширенным глазам, было не до таких тонкостей проверки своих подчиненных. Выделенные моему отряду жуки ничем не отличались от инсектоидов на соседних направлениях. Но, в отличие от других, я прекрасно видел, в ком еще теплится искра жизни. Как бы двусмысленно это ни прозвучало. Но именно это позволял мне видеть новый навык. Распределяя цели своим солдатам, себе я выбирал обязательно того, с которого был стопроцентный шанс собрать ОС. Рядовому солдату приходилось погружать системное оружие в тело огромного инсектоида на одну-две минуты, ожидая, когда оно вытянет остатки жизни, а затем и души. И только потом следовать к очередной обездвиженной туши. Такая тактика не всегда приводила к сбору ОС. Воины просто считали в этом случае, что уже опоздали. Но я видел, что иногда они просто спешат. «Для таких огромных тел недостаточно погрузить системное оружие на столь малый срок. Скорее всего, на такое пассивное осушение в некоторых случаях может не хватить и полчаса. Я тем временем выбираю самого крупного жукоратника и копьем начинаю пробивать менее защищенную затылочную часть. Пытаться нанести урон в уже открытые раны мне показалось неэффективным. Ведь к жизненно важным органам оттуда просто не дотянуться». Пару десятков ударов, и стальной наконечник копья дотягивается до главного нервного узла. В некоторой степени это аналог мозга, но все же анатомия инсектоидов кардинально отличается от нашей. Поэтому назначение специфичных для жукоратника органов определить для меня лично было довольно сложно. Внимание! Вы получили 88 раз. Но при всей кажущейся на первый взгляд неэффективности действий наших солдат, Довольно многие из них все же собирают опыт жуков-ратников По очень простой причине Ведь именно у этих инсектоидов уже не осталось сил сопротивляться неизбежной смерти «Чикер! Отродье нордов!» Зревел я, видя, что эта бестолочь не втыкает на нужную глубину копье «Глубже втыкай! Он уже сдох почти! Чего ты боишься?» «Будет исполнено, господин Десятник!» Трусливо отвечает Чекир и с большой опаской втыкает копье глубже. «Я же следую по намеченным нам целям, забираясь на очередную спину гигантского жука. Проверены удары, и вновь подревку подревку копья проносится энергия ОС». «Внимание! Вы получили 48 ОС». Оглядываясь с этой импровизированной возвышенности и понимаю, что непроконтролированных тел уже нет. По правде говоря, есть несколько туз жуков с которых новобранцы по незнанию не смогли собрать опыт. Но возвращаться к ним будет слишком подозрительно. Тут по итогу и так вышло чуть меньше двух жуков-ратников на каждого гоблина. Да и двигались все споры. Когда Журек отдал команду начать вырезать внутренние органы из тел инсектоидов, сотник отцев, словно услышав его слова, вновь взревел. «Сдать опыт в накопителе!» Громоподобным голосом прервал всю работу господин Ацев. «Построиться в походный ордер!» Как бы ни жаль было расставаться с лично собранными ОС, но я не стал жадничать и излишне привлекать к себе внимание. Было бы странно, если опытный десятник, так усердно ковырявший трупы жуков, не смог добыть ОС. «Ну, или во всяком случае, мне так казалось». «Две тысячи шестьдесят пять из пяти тысяч». Сдав опыт, все в темпе рванули к позиции сотника Ацева. На лицах гоблинов читалось непонимание происходящего. Опасности никто на горизонте не наблюдал, а практически ровная пустошь позволяла рассмотреть окружающее нас пространство на много верст вокруг». Но понимание, а тем более ответов на свои незаданные вопросы, солдаты не получили. Лица же самих старших офицеров, включая господина Ацева с поднятым забралом шлема, выражали крайнюю озабоченность и, что особенно неприятно, толику неуверенности. А когда неуверен настолько могучий воин, как наш сотник, остальным нужно вообще трястись от страха в предвкушении огромных проблем. «Лично я был не согласен с отданными приказами. У нас было еще не меньше получаса на сбор крови и дорогостоящих внутренних органов ратников. Конечно, прямо сейчас в нашу сторону движется вся нежить в радиусе двухсот верст. Но не мгновенно же она к нам телепортируется!» Но лезть со своими советами я, конечно, не стал. «Какое мне вообще дело до благосостояния этих зажравшихся хоп гоблинов? которые могут себе позволить пройти первое перерождение еще до двадцати лет. А таким, как я, солдатам об эволюции, в принципе, даже мечтать не приходится. У рядовых гоблинов вся жизнь проходит в низшем сословии, без какой-либо возможности что-то изменить. Впрочем, лично меня это уже никак не касается. «Все же на старости лет я стал чересчур раздражителен, даже без особых на то причин. Да и вообще, в последние месяцы все эти приказы и обязанности меня начали сильно напрягать. Но такое уже бывало, и не раз. Разочаровываешься в своей жизни, и хочется все бросить. Ну, или на крайний случай выместить свою злость на ком-то». Благо, в тварях, стремящихся нанизаться на мой меч, недостатка никогда не было. По правде говоря, это никогда не помогало в полной мере решить внутренний конфликт в моей душе. Уже лет после тридцати я осознал, насколько вся система нашего мира прогнила и погрязла в сословном неравенстве. Но изменить что-то в моей судьбе мне было не под силу. «Конечно, можно бросить привычную жизнь и рвануть навстречу норглам, повышая свои уровни без всякого контроля». «Но, насколько я знал, не было еще ни одного удачного случая, когда такой нарушитель закона возвращался к цивилизованной жизни». «Да и куда возвращаться? В любом городе тебя стража на копья и поднимет». Они не стража, так личная гвардия крепости уж наверняка. В мелких деревнях тоже долго не задержишься. О незваном госте обязательно донесут в город, и начнется так, любимая всеми аристократами, дикая охота. Нарушителя законов лорда будут загонять, словно неразумного зверя. И как противостоять навыкам поиска жизни или полета того же сотника отцева, лично мне?» непонятно. Такой поступок — это что-то вроде последней попытки насладиться очками системы в заведомо проигранном сражении. Конечно, можно попытаться вообще не выходить к цивилизованным гоблинам и даже набрать двадцать пятый уровень и пройти перерождение, а затем рвануть еще глубже в леса. Но, как показывает мой опыт, противопоставить десятку вожаков-нурглов попросту нечего. И даже высокий уровень в этом нисколько не поможет. В одиночку вообще сложно чего-то добиться. Это только в древних легендах игрок умудряется единолично обладать невероятной мощью, знаниями и самим благословлением богов. На деле же оказывается, за каждым, даже таким мелким офицером, как полусотник Журек Скользкий, стоит целая семья вкладывающие в его развитие огромные средства. А ведь у них есть, по слухам, даже личная шахта, не говоря о другом недвижимом имуществе, кузницах и магазинах. И дело ведь не только в пресловутых ОС. Тут скорее речь идет о редких навыках, потому как в торговых домах чего-то действительно ценного купить не получится. И тут на первое место выходят связи семьи. Ведь важен не сам по себе навык, а его развитие и потенциал в целом. Не каждое франговое заклинание станет и ранговым, а те, что могут преодолеть границу диранга, это из-за разряда легенд и сказок для обычного гоблина. При этом навыки могут даже называться очень похоже, как например, удар молнии, но по своей сути будут разниться в деталях настолько что понять, как этого получилось добиться, и вовек не удастся. Насколько я знал, если навык «Удар молнии» достигнет Диранга, это будет уже площадное заклинание наподобие «Гнева небес». Сотни разрядов, срывающиеся из темных, нависших над головой грозовых туч. От такого удара в стройных рядах противника может вообще никого не остаться. Все эти мысли под аккомпанемент скрежета моих зубов пролетали в голове во время очень напряженного марша. Сотник отцев решил задать темп до такой степени, что даже журек скользкий тяжело дышал и одними губами проклинал кого-то. А ведь у него очень высокие характеристики, не то что у моих солдат. Но что там говорить, с моими-то пятью единицами выносливости я начал тяжело дышать уже через десять минут бега. «Но, по всей видимости, остановимся мы только тогда, когда большая часть гоблинов уже физически не сможет продолжать двигаться дальше». «И ведь оказалось именно так, как я и предполагал. Первых упавших воинов мы поднимали и помогали им держаться на ногах. И таких обессиленных гоблинов становилось с каждой минутой все больше. И никакие крики и проклятия не действовали на задыхающихся солдат». Видя это, сотник коцев лишь сбавил темп, но бежать мы не прекратили. Спустя еще десять минут шипели проклятия, оказалось, уже все, включая изначально уверенного в своих силах сотню Пирека. Тяжелый хрип сотни глоток разрушал вековую тишину этих пустошей. Гоблины уже не пытались поднимать ноги, а просто бессильно шаркали по серому песку. И в итоге после нас оставался целый шлейф пыли, который не собирался оседать в эту безветренную погоду. Еще минут через десять, скрипя зубами и стараясь удержать на ногах двоих новичков, я увидел то, чего, по всей видимости, и опасался наш сотник отцев. Единственное, что мне было непонятно, как можно было так неудачно выбрать направление нашего побега? И, по всей видимости, еще никто не увидел опасности, кроме меня. Но и срываться, пытаясь уцелеть в одиночку, не получится. Бегством от такого чудовища не спасешься. Потому как за небольшим холмом, прямо на нашем пути, неслась очень крупная искра. С такого расстояния понять, уступает ли она размерами пламени свечи господина Ацева, было невозможно. Но даже по ее резким и дерганным движениям я узнал эту тварь, наводящую страх на всех в пустошах этого мертвого мира. Ни легионы скелетов, ни тысячи песчаных химер не представляют такой же опасности, как этот тип нежити. В этот момент из-за холма вырывается тварь длиной не меньше двадцати шагов. Костяной ужас. Ранг D. Уровень 37. седьмой. Вытянутое тело с десятками костяных лап. Это переплетение извращенных магией костей чем-то напоминало огромную змею, а под другим ракурсом это был уже гигантский жук. Но чего было у этого чудовища не отнять, так это невероятных размеров пасти, наполненной клыками размером с локоть. Огромные жертвенно-желтые глаза с интересом сматривались в наши ряды. Их цвет в этом мире, наполненном серостью, вызывал животный страх и ужас у всех гоблинов. Но вот что было однозначно пугающе лично для меня, так это тридцать седьмой уровень. Ведь такой крупный и бронированный туаре лично я еще не видел в своей жизни. А ведь это не тупой жук, это очень древняя, опасная и, что самое неприятное, полностью разумная нежить. Думая тому количеству и качеству навыков, которыми обладает этот костяной ужас, мог бы позавидовать любой офицер армии нашего лорда. Все остановились, не в силах сделать хотя бы еще один шаг. И что было тому причиной, изможденные усталостью мышцы или животный страх, заставляющий холодеть все внутри, уже не так важно. Мгновения тянулись невероятно медленно. Костяной ужас замер с кровожадным любопытством, рассматривая остатки от целых трех сотен гоблинов. Мы, в свою очередь, боялись даже дышать. И если кто-то думает, что мне было в этот момент не страшно, то он будет прав. Бояться столь сильного противника нет никакого смысла. Мы для существа Диранга, особенно такого уровня, не представляем вообще никакой опасности. В этот момент меня волновал только один вопрос. Бросит ли нас сотник Ацев или попробует сразиться с этим монстром? Ведь костяной ужас не обладал сильными дистанционными атаками, и наш командир мог запросто подняться в небо и улететь. В сложных боевых ситуациях это был его излюбленный вариант развития событий. Медленно поворачивая голову в сторону господина Ацева, я вижу, как его ноги уже отрываются от земли. Одновременно с этим я начинаю напрягать все силы, готовясь сорваться в сторону в попытке избежать первого лобового удара костяного ужаса. Тем временем это творение проклятой магии, видя начавшееся шевеление в наших рядах, издает пронзительный, режущий уши крик после чего практически все гоблины валятся парализованными тушками на холодный песок в очень неестественных позах. «Я заваливаюсь тоже, не сумев выдержать болевого импульса. Сила подняться у меня есть, но спешить в данной ситуации было довольно опрометчиво». Старшие офицеры, интенданты и даже полусотники выдержали этот удар, даже не покачнувшись. Как, впрочем, и господин Оцеф. Он взлетел на пару десятков локтей ввысь, и нацелил свой лук в приготовившегося к прыжку костяного ужаса. Начало полета стрелы и рывок гигантской нежити произошли одновременно. Тяжелый, начиненный алхимической смесью наконечник преодолел разделявшие нас 200 шагов практически мгновенно. Что происходило дальше было за гранью скорости моего восприятия. «Одно было точно понятно, что выстрел попал в цель и вызвал чудовищной силы ударную волну, остановленную защитным куполом старших офицеров. Их сил вполне хватило накрыть наших солдат полностью, и сделали они это, не сговариваясь, без каких-либо команд. Вот что значит иметь прямую связь со своими воинами, когда приказы передаются напрямую в шлемы твоих подчиненных». А сотник Ацев тем временем продолжал посылать одну стрелу за другой. И после каждой из них происходил взрыв, от которого ударная волна прокатывалась по поверхности земли и отдавалась в мою спину неприятной вибрацией. «Целых десять стрел выпустил наш командир, прежде чем остановиться. Чудовищная сумма затрат по моим меркам». А песок даже не думал оседать, и яростно кружил, полностью закрывая обзор. Именно в этот момент я понял, насколько великий дар попал мне в руки. Навык взгляда Тхала позволял мне видеть позицию костяного ужаса. И судя по направлению, куда смотрит господин Ацев, эту тварь чувствую только я. Ведь так любимый всеми старшими офицерами навык Поиск жизни не мог обнаружить творение этого мертвого мира Тессера. Возможно, у наших сотников и найдется навык поиска по магическим вибрациям, потому что эта тварь должна обильно испускать ману, но со стопроцентной уверенностью говорить об этом не приходится. Но главное, что нас не бросили, а вступили в бой, значит, шансы все же есть не маленькие, ведь сотник Ацев не стал бы рисковать попусту. Как по моему опыту, так спастись в такой ситуации невозможно. Помимо непробиваемой брони, защищающей всю поверхность тела без исключения, у данной нежити также наличествовали магические барьеры и поистине огромный запас маны. Поэтому понять, на что рассчитывает господин Ацев, лично для меня было загадкой». Он все же не диранговый кровавый орк, как наш Тысячник-Тарак. Тот мог сойтись с таким монстром, наверное, даже в рукопашном бою, и уверенно уничтожить в мгновение ока такую нежить. Но если кто-то думает, что опасность представляет только самкостяный ужас, то он ошибается. Эта нежить просто спешила задержать столь лакомую добычу. А так, судя по ее высокому уровню, в подчинении у такого чудовища должно быть не меньше нескольких десятков тысяч песчаных химер. И все они сейчас движутся в этом направлении. Мгновения затишья не хватило, чтобы обзор вокруг нас улучшился. Все старшие офицеры напряженно всматривались в серые буроны песка, красиво окружающие на границе магического барьера. Именно поэтому удар был столь неожиданным, что гоблины, оставшиеся на ногах, панически вздрогнули и развернулись в сторону атаковавшей твари. Но никто не спешил ударить в ответ. И этому было несколько объективных причин. Так излюбленные нашими благородными офицерами молнии в любом их проявлении практически бесполезны против нежити. Конечно, прямое попадание в ядро нежить оплавит его и прервет извращенное существование твари. Но сам разряд, пробежавший по телу, не нанесет катастрофических повреждений старым костям, в отличие от живой плоти. А что касается огненных шаров, так хорошо показавших себя против бронированных рахнидов то им будет довольно сложно попасть в столь быстро движущуюся мишень. И это, несмотря на ее колоссальные размеры. Но, возможно, им пока не поступил приказ от господина Цева А вот что делал все это время наш сотник, было для меня абсолютно непонятно. Он посылал стрелы в разные стороны, причем не пытаясь попасть по костяному ужасу, пока эта тварь беснуется и наносит удары по поверхности защитного барьера. И, судя по напряженным лицам старших офицеров, энергии сдерживать такой напор им надолго не хватит.